Студия Римский садик представляет аудиосериал Сыщик Липов. Серия вторая. Кража в Исаакиевском соборе. Глава третья. Бегство Касулина. В ночь на 3 февраля 1903 года из Исаакиевского собора были украдены бриллианты. На следующий день вор Александр Касулин продал их скупщику краденого Якову Кляве. А к тому нагрянул с обыском помощник начальника сыскной полиции Клоповский. Он и предположить не мог, что именно найдёт в потайном сейфе. Опа! Э, -э это не моё. Э это всё приказщики. Мы ни причём. Да мы знать про сейф не знали. С сыскной разберёмся. Надзирателей всех на офицерскую. А изделия в витринах? За них не волнуйся. Мы с понятыми их опишем, а потом тоже привезем на офицерскую. Я имею право присутствовать при опистии. А вот прав у тебя теперь никаких нет. Лучше скажи, кто тебе венчик продал. Я его не знаю. Молодой человек, рыжеватый, с семинарской бородкой. Очень бедно одетый, кашляет сильно. Да. Особые приметы имеются? Что вы имеете в виду? На ну, прыщ на морде или родинка? Может, рука порезана? Ни прыщей, ни родинок? Руки в порядке. Значит, врёшь. Вор-то высокий и руку порезал. Ну ничего. На офицерской ты по-другому заговоришь. Увести мерзавцев. Да нас-то за что? Мы ничего не сделали. Пошли, давай, я то наручники надену. Когда задержанных увели? Лоповский подошёл к телефонному аппарату и снял трубку. Барышня, начальникы изъскной полиции. Фёдор Игнач, осведомитель мой не соврал. Драгоценный венец найден. Клявые сейчас привезут к вам, а я тут задержусь, надо сделать опись. Барышня, редакцию газеты Петербургский листок. Кирилл Петрович, Клоповский беспокоит. Я только что нашел украденный из Исаакия венчик. Нет, вора еще не поймал. Пока только скупщика. Ха-ха-ха. Одним спасибо, не отделаешься. Ха -ха. Ну что, господа понятые, все пишем в опись или только половину? Если половину, каждому... «По тысяче». Половину! «Половину!» В половину пятого пополудни Косулина вызвал стал начальник второго департамента Министерства иностранных дел. «Что ж, господин Косяков...» Касулин. О, про pardon. Конечно же, Касулин. Признаться, вашей отставкой я удручён. Почерк у вас больно хороший, крупный такой, разборчивый. Его высок превосходительство всегда читает ваши бумаги суда вольствием. А что, если через месячишка мы вас в штат примем? и жалование повысится и чины пойдут. Может, в таком ракурсе передумаете с уходом? Нет, господин столоначальник. Чехотка у меня. Лечиться надо. А так на лечение деньги нужны. А я наследство получил. Тётушка умерла. А, жаль. Почерк у вас больно хороший. Получив расчёт, Саша вышел из министерства на Дворцовую площадь. История его была типической для Петербурга. Приехал он сюда из провинции делать карьеру. Только оказалось, без связей и протекции на хорошее место в столице не устроишься. С превеликим трудом нашлась вакансия писца по вольному найму, а вот расходы в Петербурге были чудовищными. Особенно когда ребёнок очердился. то ли из-за сырости в квартире, то ли из-за того, что в любую погоду ходил на службу пешком, 3 месяца назад у Саши начался кашель. Врачи диагностировали скоротечную чехотку. Сказали, что жить ему осталось месяц или два. С тех пор мысль о что будет с Машей и Васенькой мучила его днём и ночью. Ведь машиным шитьём они точно не проживут. Неужели ей придётся пойти на панель? Так у Саши появилась идея обкрасть Исакиевский собор. И теперь после её осуществления и продажи бриллиантов Маша с сыном обеспечены, а сам Саша сможет последние свои дни провести в кругу семьи. Сегодня же ему хотелось отпраздновать, порадовать жену чем-нибудь вкусненьким. Эй, извозчик, В Елисеевский магазин. Хотя туда пустят, не боясь при деньгах. В Елисеевский домчелись за 5 минут. Бросив извозчику 2 гривны, Саша пошёл было ко входу. Черный выпуск Петербургского листка. Арестован ювелир Клявы. Покупайте свежий номер. Дай-ка газету. С вас пятачок. Держи. Так-так. Помощник начальника с искной. Клоповский нашёл драгоценный венчик. Гляво арестован, полиция ищет вора. Особая примета порез на руке. Извозчик. Что, приятель, передумал идти в Елисеевский? А ну и правильно, на Сином рынке всё в два раза дешевле! На Английский проспект. В кабинете начальника со скнуй сидел взволнованный клява, всем своим видом показывая, что он очень хочет помочь с поимкой негодяя. Но говорил он так сбивчиво, что Липов никак не мог составить словесный портрет вора. Ещё раз спрашиваю, как выглядит товаришка? Ну Вы и почему-то мне не верите? А я чистую правду говорю. Высокий, лет 25, волосы рыжеватые, глаза голубые. Кашляет он сильно. Порезы на руке? Не заметил. Раньше его встречали? Как-то он заходил в мою лавку. Липов у аппарата. Ювелира привезли? Да, господин градоначальник. И что говорит? Что приобрел венчик за 10 тысяч у неизвестного ему лица. Врет, подлец. Тоже так считаю. Заставьте его выдать преступника. Любым способом. Государь взбешен. Государня плачет. Сделаю всё возможное и невозможное тоже. Да, к вам ещё одно поручение. Охранка задержала соучастника прошлогоднего убийства министра внутренних дел. И он готов выдать организатора, но только <связь> исключительно вам. Почему? Понятия не имею, но дело архиважное. Я распорядился завтра же доставить его на офицерскую. Свяжитесь с охранкой, они обрисуют подробности. Слушаюсь. Ну, склявы, последний раз спрашиваю по-хорошему. Господин начальник, Клоповский не позволил мне присутствовать при описи лавки. В ней ценностей на десятки тысяч. Не об этом вам надо волноваться. Как звать вора? Где он живёт? Расплатившийся с извозчиком Касулин через подворотню прошёл во двор, как раз в тот момент, когда агент с кноей Афанасьев опрашивал старшего дворника. "Не, господин Ещейка, у нас все жильцы люди порядочные, по ночам спят, а не гужбанят. Хулиганам мы квартиры не сдаём. Доброго здоровья, Александр Петрович". "Здравствуй, Иван. Вот, к примеру, господин Касулин что только что мимо прошлись, в иностранном министерстве служат. А ихняя супружница ихнего ребёночка нянчит, а ещё местный народец обшивает. Оба не пьют, не курят, сборищ не собирают, на гармошках не играют. Вот такие у нас жильцы». И Афанасьев, вздохнув, побрёл в следующий двор, двадцать шестой с начала обхода. Косулин же поднялся по лестнице И, войдя в квартиру, оказался в объятиях жены. Слава богу, ты вернулся. Я так волновалась. Почему? Разве я мог не вернуться? Я видела бриллианты. И что, осуждаешь меня? Пойми, я сделал это ради тебя. Я знаю, Сашенька, знаю, родненький. Чтобы вы не нуждались после... Ты не умрешь, ты поправишься. Мне завтра отдадут деньги за заказ. Давай определим тебя в санаторию. <свист> деньги у нас теперь есть. Гляди, десять тысяч! Десять тысяч? Но нам придется из Питера уехать. Срочно. Вот газета. Ювелира, которому продал камни, уже сцапали. <свист> а он выдаст меня. Надо срочно. Буди Васеньку. Нет, нет, не сейчас, не, не сегодня. Надо отдать заказ и долги раздать. Да пойми же, сыскари идут по пятам. С одним столкнулся прямо в нашем дворе. Но он не понял, что я, это я. Господи, что же делать? Давай, ты сегодня поезжай, а мы с Васенькой завтра. Только куда? Может, в Ялту? Там тоже санатория? Сперва мать надо повидать. Хочу проститься. Нет, ты не умрешь. Слышишь? А насчет мамаши ты правильно задумал. То-то она обрадуется. Только надо в магазин готового платья заскочить. Ну, не ехать же тебе в это кайрованине. И гостинцев купить. Денег-то теперь у нас куры не клюют. Погоди минуту, только с соседкой договорюсь, чтобы за Васенькой часок доглядела. Только к восьми вечера чиновник со сны полиции Аболешев добрался до Выборгской стороны, где на Большом Самсоньевском проспекте проживал некогда известный церковный вор Сенька Кувалда. Считалось, что из-за почтенного возраста сам Кувалда давно уже не ворует, а живет с того, что обучает своему ремеслу молодежь. Однако из-за дерзкой кражи в соборе сыщики решили навестить даже таких отставников. Дворник дома, где жил Кувалда, как раз закрывал на ночь ворота. Семен Голованов тут обитает? Тут очки. Дома? Пока да. Но в одиннадцатом часу непременно меня разбудит. Он дома давно уже не ночует. Только к утру возвращается. Что? И вчерашнюю ночь не ночевал? Нет. В котором часу явился? В одиннадцатом. Рука у него, случайно, не порезана? Так точно. Да. Сказал, нож соскользнул, когда колбасу кромсал. Так. Беги в участок, приведи сюда приставов и пару городовых. Обыск будем ученять. Через полчаса дворник позвонил в квартиру к Уолды. Кого чёрт на ночь глядя принёс, а? Полиция к вам, Семён Яковлевич. Обыск хотят сделать. Дверь распахнулась, перед полицейантами предстал высокий, худой старик, одетый в исподнее. С ума, что ли, сошли? Я давно не при делах. А ночью где был? А тебе какое дело? Ты вообще кто? Чиновник сыскной Оболешев. Чиновник сыскной? Да у тебя еще молоко на губах не обсохло. Руку где порезал? Где захотел, там и порезал. Это что теперь, преступление? Дай войти. Постановление имеется? Вот. А, -а, -а раз так... Делать нечего. Давайте обыскивать, только быстренько. Мне скоро уходить. Квартирка была маленькая, в две комнаты плюс крохотная кухня, где кухарка стряпала нехитрый ужин. Мебели почти не было, и через 20 минут обыск был закончен. Ну что? Молокосос. Я ведь говорил, что зря время теряешь. Ещё раз спрашиваю, где был ночью и как порезал руку? А я ещё раз отвечаю, иди-ка ты к такой-то матери. «Значит, едем в сыскное!» «Да за что?» «Там и узнаешь!» После ужина Надежда Аркадьевна, сестра покойной супруги Липова, удалилась в свою комнату, и Федор Игнатьевич остался в столовой наедине с детьми, 11-летним Володей и 10-летней Варей. Девочка завела граммофон. «Тихо!» моя любимая. Папа, мы хотим с тобой поговорить. И я хочу. Мы так редко общаемся. Знаю, что сам в этом виноват. Но вы слишком занят на новой службе. Я ведь мечтал о ней всю жизнь. И на юридический поступил лишь потому, что хотел стать русским Шерлоком Холмсом. И вот мечта моя сбылась. А знаешь, о чём мечтаем мы? Мы хотим жить с тобой здесь, в этой квартире. Надежда Аркадьевна говорит, что ты собираешься отдать нас на полный пансион и её прогнать. Папочка милый, умоляю, не надо. Дети, поймите, я ведь и раньше не уделял вам должного внимания, а теперь у меня и подавно не хватит на это времени. А в гимназии их отличные воспитатели, коллектив друзей. Воспитателей и друзей нам хватает днём. А вечером мы хотим видеть отца, любящего, нежного, родного. Папа, мы хотим, чтобы ты поскорее женился на тёте Наде. Она согласна. Понимаешь, милая? Для женитьбы нужна любовь. Я любил и продолжаю любить вашу маму. Но вот к Надежде Аркадьевне у меня нет никаких чувств, кроме благодарности. Папа, когда я пришла в первый класс, то почему-то не взлюбила Любку Остроухову. Такой противной она мне казалась. А потом Любка дала мне латынь списать. Тут-то мы и подружились. А теперь не разлей вода. Я даже жить без Любки не могу. Варенька, а ты знаешь, что списывать нехорошо? Так ты женишься или нет? И еще, если отдашь нас на полный пансион, я наложу на себя руки. Варенька, а ты знаешь, что списывать нехорошо? В начале 20 века самоубийства вошли в моду. Дамы и кавалеры стрелялись из-за несчастной любви, гимназисты и студенты травились из-за плохих оценок. Тройка попробуй. Я тебя тогда я тебя просто убью. А если говорить серьёзно, Давайте поступим так. Я не отдам вас на пансион. Ура! А Надежда Аркадьевна, раз уж она так хочет, пускай остаётся с нами, но больше никаких разговоров о моей женитьбе. Я даже представить себе не могу, что кто-то в моём сердце займёт место вашей мамы. Папочка, милый мамоля будет в восторге, если её место займёт тётя Надя. Ого, уже десять Кому-то пора спать А я еще раз поднимусь на службу Нет, папочка, ты обещал почитать мне сказку Ну хорошо Ваше высокоблагородие. Курсанты школы резерва прибыли в ваше распоряжение. Вольно. Господа курсанты, нам предстоит облаво в ночлежке на углу Забалканского проспекта и Обводного канала. 25 человек окружат периметр, остальные войдут в здание и уценят проверку документов. Всех задержанных доставите потом в московскую часть. Утром их обычным порядком приведут сюда. Задача ясна. Так, точно. Тогда выдвигаемся. Абалешев, вы что-то припозднились. А кого это привели? Не как Кувалду? Привет, Сенька. Рад тебя видеть в добром здравии. Это как вас рад видеть, Леонид Семёныч. Велите своему молокососу меня отпустить. Ни за что, ни про что задержал. Абалешев, за что задержал Кувалду? Во-первых, Он церковный вор. Во-вторых, у него порезана рука. В-третьих, вчера ночью не ночевал дома. А где находился, не говорит. Хмм, это меняет дело. В камеру его. В э -э, вашу бла- Камеру в камеру. Э, вы оболеше, вступайте-ка домой. Слушаюсь. Барышня, соедините меня с петербургским листком. Э, -э Кирилл Петрович, Слава богу, что ещё на месте. Снова клоповский тревожит. Хочу сообщить, что теперь задержан и Варишка, известный рецидивист Сенька Кувалда. Нет, не я лично, но кто именно упоминать не стоит. Ха, и вам спокойной ночи. Конец третьей главы.